Глава 25. Нас окружила защитная сфера. Таким заклинанием я толкнул впервы. е Теперь с интересом наблюдала, как любопытные члены группы плющат наций о невидимую преграду. Не волнуйся, н а с никто не сможет подслушать. Я и не волновалась, но вступление уже о з а д а ч и в а л а Если он решил с к р ы т ь разговор от команды, хорошего не жди. а всякий случай я припомнила парочку интересных заклинаний. На школьный курс рассчитывать не приходилось. Все равно мне классические заклятия всегда боком выходили. Вряд ли этот случай будет исключением. А магия из запрещенной библиотеки работает. Это уже радовало. л и п а не торопился и пристально разглядывал меня. Словно ученый в микроскоп неизученный вид бактерии. Такое повышенное внимание к моей скромной персоне заставляло нервничать. е в о л ь н о припомнила, о н и числится ли за мной что-нибудь компрометирующее? За что прямо сейчас решили набить морду? Вроде нет. Ничего особенного, если, конечно, исключить якобы утерянный меч. Стоп. Может, он догадался насчет меча? Я подозрительно уставилась на командора. С тем же успехом можно пытаться гипнотизировать стену на предмет расшатывания каменной кладки. Как стоял, так и стоит». Просто не мужчина, а монумент какой-то. Слышал, по академии бродили странные слухи о запретной библиотеке. Осторожно начал командор. Опа! Неужели знает? Я настороженно покосилась на собеседника и тут же уставилась на собственной кроссовке. Будто ничего более интересного в жизни не видела. Ой, а там еще, кажется, муравей пробежал. Ух ты! А через защиту пробраться не может здорово. И я стала наблюдать за мытарствами несчастного насекомого. Честно болела за него, но муравьишка не смог самостоятельно справиться с преградой. Маленькие черные лапки скользили по ней, как по стеклу. Мужчина проследил за моим взглядом и з а г р а д и л обзор на разыгравшуюся драму несчастного насекомого. Я приуныла, но тут же начала изучать пуговицы на его рубашке. Какие занятные! у, -у, -у! а в каждой из них ровно по две дырочки. «А ты ничего не слышала?» – отвлек меня Липай. н а в т о р н ы й мужик. «Че он привязался? Слышала, не слышала?» «Насчет чего?» – наивно поинтересовалась я. «Насчет библиотеки?» и о, -о, -о с энтузиазмом изыкивала я на манер болванчика. «Конечно, слышала!» «И даже иногда брала там учебники». «Да?» – оживился мужчина. «И как тебе это удалось?» В общем, ничего особенного. У нас все так поступали. Я твердо решила косить п о т у р о ч к у «Как все?» – опешил к о м а н д у р «А что здесь такого?» – пожала плечами я. «Надо ж как-то учиться. К тому же нам столько всяких заданий задавали. Ужас! Тут без дополнительной литературы никак». Липай п а л в ступор и несколько секунд просто ошалело таращился на меня. Но тут увидел взгляд моих, ну, очень честных глаз и понял. Вру и не краснею. Особенно, если надо написать курсовую. Не без этого, тихо согласилась я. Ходят слухи, что после одной такой курсовой один преподаватель отправился с визитом в психушку. А стены его комнаты долго истекали кровью. Пришлось замуровать. Жуткое дело. Действительно, согласилась я. у м у р о в ы в а т ь преподавателей неэтично. Я бы сказала, варварство чистой воды. Липай уставился на меня с нескрываемым подозрением проницательном взоре. Мой взгляд стал еще честнее. Когда я выбирал ведьму в свой отряд, я решил, что злополучная курсовая д е л а рук самой лучшей ведьмы курса. Действительно, кому, как не лучшей у ч е н и ц ы обходить сложную систему заклинаний? Так вот почему Милена оказалась в знаменитом отряде истребителей. О нем мечтали все будущие боевые маги, грезили ведьмы и прочие таланты. Команда Липая стала легендой при жизни. Сотни б а й к одна другой х л е щ е десятки самых невероятных слухов. Множество подвигов, описанных на страницах газет, книг и журналов, покрыли команду неувидаемой славой. Но я ошибся. Я упорно избегала взгляда командора. Со стороны казалось, будто мужчина ведет разговор типа «тихо сам с собою, я веду беседу». Милена хороша, но ее п о з н а н и я не выходит за рамки учебной программы. Она, безусловно, талантлива, подает большие надежды, но не совсем то, на что я рассчитывал. «Все это любопытно до крайности», – х и м н у я. «Только при чем здесь я? У меня был ужасный день и еще худшая ночь». Завтрак я уже пропустила, а обед, полагаю, вообще под вопросом. Нельзя ли отложить повествование на послеобеденное время? Нет, мне нужно знать, кто написал ту злосчастную курсовую. ч т о он привязался? Я же все равно не признаюсь. А я тут при чем? А сколько начинающих ведьм способны развести огонь на голых камнях? Это вопрос на засыпку? Понятия не имею, честно ответила я. и щелкнула пальцем, поджигая подставленный васькой с камень. Я ж не статистическое управление, в конце концов. К твоему сведению, это умение не входит в учебный курс. Даже если стихия огня является для мага родной, он не может разжечь огонь, не имея для этого достаточно топлива. А фаербол просуществует недолго. Опаньки, а я этого не знала. За все время учебы в академии Я не задавалась вопросом, а что может настоящий маг. Мне это все равно не грозило. Тестирование на преобладающую стихию обязательно при поступлении, но как ни бились преподаватели, а таковой обнаружить не удалось. Я задумчиво скосила глаза на деловито суетящегося кота. Васька шустро готовил несколько блюд одновременно, прямо настоящий шеф-повар. На одной сковородке аппетитно шкварчал омлет с грибами, На другой румянились блинчики. В кастрюльке заваривался ароматный травяной чай. Завтрак. Ням-ням. Глядя на продуктовое изобилие, я уговаривала громко урчащий желудок подождать еще чуть-чуть. «Признайся, это ты написала курсовую?» Шел в наступление липай. й н о я...» Я слишком увлеклась созерцанием предстоящей трапезы, чтобы хоть на мгновение задуматься о значимости сказанных слов. А слово, как известно, не воробей. Почти тут же поняла. Хана. Созналась. Не под пытками, не под натиском ужасных угроз, а просто ляпнула, не подумав. Вот черт, кто з а язык тянул? Ага, созналась, — п о з л и к о в а л Липай, довольно потирая руки. Ага, прокололась. Тихо вздохнула я. Лишь бы не убили до завтрака, перед смертью хоть нажрусь от пуза. Васька, словно читая мои жизнерадостные мысли, ловко разложил еду по тарелкам. Несколько минут слышалось только наше довольное чавканье и счастливое урчание кота. Пушистик явно радовался грандиозному успеху в своих кулинарных ш е д е в р о в Да, эдак я разъемся до размеров слона. Хвост уже есть. Осталось прилепить хобот для полного сходства. Предлагаю вступить в нашу команду. Ошарашил Игорь с довольным видом, оставляя от себя пустую начисто в ы л е з а н у ю тарелку. Кому? Мне? Я тупо уставилась на командора, некрасиво вылупив глаза. Это ж лучшая команда истребителей. Большинство первокурсников в сочинении «Кем я стану после окончания Академии» пишут, что поступит в группу Игоря Липая. Могла ли я мечтать об этом? Конечно, нет. А как же Милена? робко поинтересовалась я. «При чем здесь она?» Искренно удивился командор. И я поняла, что Милену отправят в отставку, даже не задумываясь. Может, ей повезет, и она попадет в состав другой команды, хотя это вряд ли. Эти места давно забронированы для других талантливых выпускников. И мне стало грустно. Казалось бы, чего тут раздумывать? Милена взрослая девочка с высоко поставленной мамой. Для нее найти хорошую работу расплюнуть. Это мне с моими более чем сомнительными талантами и таким же везением. Кричи, не кричи, а никого, кроме ежика, не дозовешься. И все-таки я отказалась, чем несказанно удивила Липая. — Ты уверена? — уточнил он. — Такими предложениями не разбрасываются. Я обреченно кивнула. — Прощай, наивные мечты, не быть мне грозной истребительницей нечисти. С другой стороны, меньше вероятность вернуться домой в разобранном виде. Тут и безрадных подвигов родная мать не узнает. Не забыть спросить у Милены, как ухаживать за хвостом. л е п а й снял защитный контур, и внутрь ввалилась команда в полном составе. «Новые гады!» – в о з о п и л возмущенный народ. «Все сожрали! Хоть бы кусочек оставили!» Вася кротко вздохнул и торжественно вручил л ё ш е последний блинчик. Интересно, где он его прятал? Радостный Леша открыл рот, и зубы сомкнулись на пустоте, потому что именно в тот момент, когда целитель предвкушал тающий во рту продукт, из леса вновь высунулась до поли знакомая наглая конская морда и схарчила блин. Вопль обманутого в лучших чувствах л ё ш и заставил изрядно придевшую листву окончательно покинуть деревья. А мы с Васькой гоготали до с л ё з